Глава двадцать «Дон Мигель, вас спрашивают», – отрывает нас от милых ласк голос рабыни из-за двери. Мигель издает рык, поразительно похожий на медвежий, и недовольно сползает с кровати. Натягивая брюки, он срывается на ни в чем не повинной девушке. «Я же сказал нас не беспокоить», – гневно кричит муж. «Кого там черти принесли?» «Прибыли с корабля», – отвечает рабыня, дрожащим от страха голосом. «Велели срочно будить». Мигель напрягается, но продолжает одеваться. «Иди скажи, что сейчас буду», – уже более спокойно говорит он. Надевает рубашку, накидывает сверху камзол, поворачивается ко мне лицом, но в глаза не смотрит. «Тори, я забыл, что сегодня прилив» и мы должны выйти в море», — словно извиняясь, произносит он. «Я улыбаюсь, а на душе кошки скребут. Вот зачем уезжать так быстро? Неужели нельзя, чтобы корабль отправился в плаванье без него?» Мигель поднимает на меня глаза, полные боли от расставания, и у меня сжимается сердце. «Не сдерживаясь, прошу». «Мигель!» «Может быть, в этот раз уйдут в плавание без тебя?» Голос дрожит от волнения. «Не хочу его удерживать, подрезать крылья. Он привык сам распоряжаться своим временем и жизнью. Но так хочется, чтобы у нас был нормальный медовый месяц». Муж наклоняется ко мне, а я обвиваю его шею руками и целую со всей страстью, впервые обожженной любовью души. Тори. «Не искушай меня», — хриплым голосом говорит Мигель, — «это очень важное плаванье. Я должен присутствовать. Без меня им не справиться». «Что за загадочный человек? Без него не справиться? Он же не колдун, вызывающий ветер. Попроси Дона Смита остаться со мной до твоего приезда. Ловлю его руку, чтобы заставить посмотреть на меня». Не забудь про кофе, смотри, ты обещал. Я оставлю Фернанда управляющим, впрочем, ты его уже знаешь. Захочешь поиграть в плантатора, играй, скажи ему, чтоб не мешал. Дает последнее наставление Мигель. Я провожу тебя, срываюсь я. А Дона Смита все же попроси задержаться на фазенде, мне с ним будет спокойнее. Мигель направляется к двери и бросает на ходу. Не спеши, уже не успеешь одеться, а я не желаю, чтобы ты показывалась кому-либо на глаза в халате. Ну, кроме меня, разумеется. Разворачивается и в два шага преодолевает расстояние между нами, чтобы впиться в губы чувственным поцелуем. Он словно ставит на мне клеймо на прощание. А может, боится не вернуться? Не дай бог, конечно. Впервые за всю свою жизнь я решила ходить в нашу церковь, молиться за то, чтобы он вернулся живым. «Не ходи за мной, не надо провожать», — просит Мигель. «Мне будет сложно сохранить бесстрастность, а я не хочу казаться слабым перед своей командой». На глаза наворачиваются слезы. «Нет-нет, плакать нельзя», — примета плохая. В народе говорят, если плачешь, то не дождешься. А я буду очень ждать. Мигель, я тебя буду очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами совсем не спать. Лишь бы все это не зря. Тори, я вернусь, клянусь тебе. Он берет мое лицо в ладони. Со мной ничего не случится. Даже если тебе скажут, что я погиб, не верь. Мне теперь есть, кому возвращаться. От его слов мурашки расползлись по телу. Я верю, что он не бросит меня, но на душе тоскливо. Дурные предчувствия одолевают меня. Нельзя думать о плохом, а то беду накликаю. Обещаю, что это мое последнее плавание по опасным делам. Нежно целует в губы. Я вернусь и найду себе занятие на берегу. «Золото!» — шепчу сквозь слезы. Что золото? В районе Ору-Прету бандейранты открыли большое месторождение золота в горах территории Минас-Жерайс. Говорю я ему, а слезы катятся из глаз. Примечание. Бандейранты – охотники за индейцами. Не хочу плакать, но так получается. Он осушает слезы поцелуями. «Мне надо идти. Я подумаю над твоим предложением», – произносит он. «Жди меня через два месяца». «О боже, как долго!» «Я не выдержу так долго!» «Так ты дольше меня ждала?» Улыбается он и подмигивает. Его суровое лицо становится мальчишеским, и кажется, что все обойдется. «Вика, хватит нагнетать!» Говорит мне внутренний голос. «Хороший мужик тебе достался, а ты ведешь себя, как липучка!» «Постель еще не повод для знакомства, так, кажется», — говорили мои студенты. «А ты вцепилась в него мертвой хваткой, будто мужиков никогда не видела». Я приказываю внутреннему голосу заткнуться. Такого мужчины, как Мигель, у меня никогда не было. Кажется, он собрал в себе все заявки, которые я посылала во Вселенную. У него просто нет недостатков. «Займись чем-нибудь». И время пролетит незаметно. «Прикажи засадить соседние территории какао», – подмигивает он мне. «А я вернусь и привезу тебе кофе. Будешь выращивать его, а пока готовь земли». «Ты отдаешь мне на растерзание своей плантации», – улыбаюсь я сквозь слезы. «Наши плантации, Тори», – целует он меня. «Не усложняй мне отъезд». «Я хочу помнить твои светящиеся от радости глаза, а не слезы». Поспешно вытираю ладошкой слезы. Я так и не оделась. Встаю с кровати под солнечные лучи, проникающие в спальню. Соблазнительно выгибаюсь. Раньше такая поза действовала безотказно. «Запомни меня такой». Посылаю ему соблазнительную улыбку. «И быстрее возвращайся». Целую его и отталкиваю. «Уходи, команда уже ждёт тебя. А у меня дела на плантации». Мигель быстрым шагом покидает спальню, ни разу не обернувшись. На кровати остаётся его камзол. «Хорошая примета. Значит, вернётся».